Глава седьмая. Рост и развитие, а также некоторые мелочи, недостойные отдельной главы. «Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят что угодно» Данте Алигери. По мере того, как ребенок растет и развивается, родителей все в большей степени волнует вопрос «А такой ли наш, как все?» Ужасно ведь, если у маминой подружки имеется младенец аналогичного возраста, который чего-то там делает такое, что наш еще не делает. Сразу возникает непреодолимое желание мчаться к врачам в целях окончательного искоренения имеющихся недостатков. В этой связи первый совет. Не тратьте время и нервы на постоянное выискивание неправильностей «У собственного ребенка». Поверьте, действительно серьезные болезни, при которых малыш не сможет научиться ползать, сидеть или ходить, встречаются довольно редко. Очень маловероятно, чтобы у вашего ребенка вообще не появились зубы, чтобы он всю жизнь предпочитал есть из соски, чтобы процесс ползания доставлял ему больше радости, чем ходьба. Не суетитесь. «Всему свое время». Но время это в каждом конкретном случае индивидуально. И не надо торопить события. Все научились, и ваш научится. Вы лишь поймите главное. Родители обязаны сделать все реально зависящее от них, чтобы оказать должное влияние на рост и развитие малыша. А это, это правильный уход, рациональное вскармливание, массаж, гимнастика, закаливание, купание, свежий воздух. Если у ребенка с рождения что-то не так, врожденные или наследственные болезни, родовая травма, малый вес, аллергия и так далее и тому подобное, то это говорит только об одном – мероприятия очень желательные для ребенка абсолютно нормального при проблемах со здоровьем становятся просто обязательными, потому что для слабого И болезненного ребенка нарушение описанных нами выше принципов ухода не просто вредно, а весьма опасно. Слабому и болезненному невозможно прожить в условиях перегрева, без постоянного пребывания на свежем воздухе. Окупание для него – мощный стимулятор, позволяющий стать таким же, как все. И витамин D для него нужнее, и цитрусовые с шоколадом опаснее, и ковры в комнате еще более вредны. Мне бы очень не хотелось рассказывать сейчас вам про то, что и когда должно с ребенком произойти. Психика родителей, особенно начинающих, штука очень хрупкая, и я искренне боюсь, что вы потратите свои последние нервы на изучение так называемых норм. Поэтому добросовестно делайте то, что зависит от вас, а все остальное – Заметить недостатки, своевременно поставить диагноз, направить на обследование или консультацию, назначить соответствующее лечение, вы сделать не в состоянии. Это вторая половина пути, которая может пройти только врач, но при условии, что вы преодолеете половину первую, будете являться в поликлинику не тогда, когда захочется, а тогда, когда вам будет назначено прийти в месячном возрасте, в три месяца, в шесть и так далее. Еще раз обращаю внимание, если. Чуть-чуть не норма, само пройдет. Если совсем не норма, это не родители должны заметить, а врач. И он заметит обязательно. Вы только предоставьте ему такую возможность. Если же по причине болезненной любознательности вы все-таки пытаетесь самостоятельно определить правильность, своевременность и нормальность малыша, помните, что нельзя подходить к ребенку с позиции математика, ну не может быть однозначных норм, сколько обязательно должен съедать, сколько обязательно должен весить, какой обязательно должен быть длины и так далее. Все перечисленное важно, но не принципиально. Гораздо важнее другое – реакции на окружающее, аппетит, сон, здоровье, развитие. Очень многие сроки, когда начнет держать головку, сидеть, стоять, ползать, зависят от системы воспитания, то есть от вас, от родителей. Если, например, ребенок спит на животе, то головку он держит раньше в сравнении с малышом, спящим на спине. Чем активнее проводятся массажи и гимнастика, чем прохладнее вода при купании, чем меньше в ребенке лишних килограммов или граммов, неважно, тем лучше развивается мускулатура, тем больше возможностей для того, чтобы своевременно сесть, поползти, пойти, встать. Есть вещи, про которые, тем не менее, надо кое-что знать. И мы поступим довольно просто. Назовем эти вещи своими именами, обращая внимание на моменты, принципиально важные для здоровья ребенка и душевного покоя его родителей. В целом, интенсивность развития детских мозгов зависит от количества раздражителей, в них поступающих. Чем больше можно увидеть и услышать, чем больше можно ощутить кожей, тем лучше. Про чувство меры вы, естественно, не забудете. Итак. Зрение. Видеть так, как взрослые, новорожденный, разумеется, не может. Все его реакции ограничиваются тем, что от очень яркого света он жмурится и иногда поворачивает к источнику света глаза. Уже к месячному возрасту малыш может ненадолго задерживать на чем-либо взгляд и также ненадолго за этим чем-то следить. Речь идет о секундах. В течение последующих двух-трех месяцев возможность сопровождать взглядом движущийся предмет заметно улучшается. Вначале ребенок может следить лишь за игрушкой, которая движется в горизонтальной плоскости, но в 4 месяца уже свободно смотрит куда угодно, и вверх, и вниз, и в стороны. Ну а после этого возраста зрение начинает совершенствоваться очень быстро. Советы и рекомендации. Первое. Нельзя допускать, чтобы в детской комнате была слабая освещенность. Это приводит к задержке способности различать цвета. Второе. Игрушки должны быть большими и яркими. Цвет их тоже имеет значение. В первом полугодии жизни оптимально желтый и зеленый. А затем, чем разнообразнее цвета, тем лучше. Третье. Для того Чтобы ребенок научился правильно видеть, не стоит в первые 3-4 месяца вешать перед ним игрушки на близком расстоянии, менее 40 сантиметров. Толком разглядеть он ничего не сможет, но есть риск развития косоглазия. Теперь про слух. Новорожденный может лишь вздрогнуть при громком звуке, но способность слушать развивается очень быстро. Уже в месячном возрасте малыш отчетливо реагирует на звуки изменением поведения. Перестает плакать, например. К 2-3 месяцам ребенок поворачивает голову к источнику шума. К 5 реагирует на интонации и легко различает голоса. Необходимо помнить, что дети очень быстро привыкают к определенному звуковому режиму. Если с момента рождения вы будете ходить по дому на цыпочках и разговаривать исключительно шепотом, У вас появится шанс так всю жизнь и проходить. Это положение особенно актуально для семей, не имеющих большого числа комнат. Продолжайте жить нормально. Слушайте музыку, смотрите телевизор, разговаривайте по телефону. И ваш малыш в течение всей своей жизни сможет спать, не просыпаясь от кашля соседа за стеной. Ваши беседы с ребенком и беседы ребенка с вами. Разговаривать с младенцем надо побольше, но мама должна помнить, что нельзя целый день беседовать только с ребенком. Иногда неплохо пообщаться и с мужем. Малыш тоже разговаривает и с вами, и сам с собой. Эти беседы будут поначалу носить характер криков и воплей, которые в первые месяцы жизни воспринимаются родителями однозначно. Ребенку плохо. На самом же деле это не всегда так. Просто другого способа пообщаться у ребенка нет. Месяцев с двух в крике уже прослеживаются интонации, а в три месяца младенец начинает гулить, чего-то себе под нос бормотать, огукать, поскуливать. Важно с первых месяцев жизни выработать правильные реакции на детские вопли, потому что очень легко приучить ребенка к жизни на руках у родителей. Не надо при первом же писке бросаться к нему, переворачивая стулья. Нет ничего страшного в том, чтобы человек с начала жизни привык к тому, что всего хорошего надо добиваться собственным трудом. Поверьте, ничего он себе не надорвет. А вот таская его на руках, надорветесь вы. Если пришла пора кормить, то вполне резонно, чтобы он попищал, пока мама спокойно приготовит грудь или молочную смесь. Причины плача. Основные причины плача, Неудовлетворенные физиологические потребности. Хочет – поесть, попить, помочиться, покакать, поспать. Хочет, но не может. Подтвердить голод или жажду нетрудно. Предложите детю поесть или попить. Сложности с тем, чтобы помочиться, бывают только у мальчиков, когда имеется воспаление крайней плоти. Проявляется это пронзительным криком, который проходит после мочеиспускания. Помощь в домашних условиях заключается в двух возможных действиях. Первое. Теплые ванночки с раствором антисептика, фурацилин, например, 4-5 раз в день по 10-15 минут. И второе, оттянуть крайнюю плоть вверх и из пипетки капнуть в щель 2-3 капли чистого масляного раствора. Идеально масляный раствор витамина Е или А из ампулы, стерильный. Можно использовать эктерицид, если очень кричит во время мочеиспускания если после отхождения мочи совсем не успокаивается, если явно не может помочиться, если покраснела или, не дай бог, посинела или опухла головка полового члена, к врачу, и чтобы не терять время понапрасту, лучше сразу к хирургу. Мысли о плаче, возникшем в связи с болями в животе, появляются тогда, когда у ребенка в течение длительного времени не было стула, ну хотя бы часов 8-10. Действие – массаж живота рукой, И симметричное сгибание обеих ножек в коленном и тазобедренном суставах, то есть прижимать ножки к животу. Если эффекта нет, газоотводная трубочка. Можно использовать пластмассовый наконечник клизмы, обязательно смазать вазелином. Глубина погружения в задний проход 2-3 см вводить в положение ребенка на боку с поджатыми к животу ножками и продолжать при этом массаж. Ну и последнее средство – клизма. Если после введения жидкости самостоятельно не покакал, обязательно вновь поставьте газоотводную трубочку, чтобы вышла вода. Дальнейшие действия, включая использование препаратов, уменьшающих спазмы в кишечнике, согласовывайте с врачом. Основной причиной невозможности спать – И плача из-за этого является боль или ощущение дискомфорта. Наиболее частый источник боли – кишечник. Помогают массажа тепло лучше всего тела мамы, а также кожа, трещины, опрелости и так далее. Обеспечьте должный температурный режим. Ведь, как мы уже неоднократно упоминали, и боли в животе, и нарушение целостности кожи, и жажда являются постоянными, обязательными спутниками перегрева. Если перед тем, как заснуть, Малыш долго капризничает, дрыгается, распиленывается, Значит, вы просто торопитесь укладывать его спать. Пусть лучше перед сном некоторое время подрыгается и попищит голеньким. Очень часто родители жалуются на то, что ребенок перепутал день с ночью. Днем спокойно спит, а ночью рта не закрывает. Вполне возможно, что ночью у вас в комнате душно. Но чаще всего малыш просто за день высыпается... А ночью желает развлекаться. К тому же днем у матери ведь нет возможности только ребенком заниматься. Стирка, уборка, еда. А ночью чего ж еще делать, как не носить его на руках. Если в детской комнате не жарко и никаких других поводов для плача нет, еда, вода, кожа, живот и так далее. То есть кричит по ночам именно потому, что выспался днем, следует собрать волю в кулак и сделать следующее. В течение одного дня сознательно мешать ребенку спать. Уложили, заснул, через час-полтора разбудите и развлекаете до кормления. И так целый день как бы не скулил и пищал. Если за день наорется и устанет, ночью будет спать, как миленький. Лучше потерпеть один день, чем десятки ночей не высыпаться и бросаться после этого на своих близких. Сидение, ползание, стояние и хождение. Все вышеперечисленное Ребенок захочет сделать сам и сам сделает без особой вашей помощи. Роль родителей лишь в одном. Так воспитывать, чтобы сидение, ползание, стояние и хождение не превращались в тяжелый и опасный труд. Развивать мускулатуру, предпринимать меры для профилактики рахита. Любые стояния и хождения по полу очень желательны босиком. Никакой обуви в доме ребенку не нужно. Действуя таким образом, Вы на всю жизнь устраните проблему мокрых ног. Не надо бояться плоскостопия, ведь на улице ребенок будет ходить в обуви, а босиком только в доме. Предмет особой гордости очень многих мам и пап нередко отражается следующей фразой. А наш или наша, между прочим, в 5 месяцев сел, а в 9 месяцев уже пошел или пошла. В этой связи хотелось бы обратить внимание на следующий момент. Прямохождение, то есть хождение именно на двух лапах, а не на четырех, создало человеку, как биологическому виду, немало проблем, связанных прежде всего с достаточно серьезной нагрузкой на позвоночник. Ранняя нагрузка на этот самый позвоночник может привести в дальнейшем к самым разнообразным проблемам, искривлениям, радикулитам и так далее. Еще раз обращаю внимание, сидеть и ходить ребенок должен захотеть сам По крайней мере, в возрасте до года не надо его сознательно тренировать и учить. Ничего страшного, если малыш лишний месяц полежит и поползает. Кстати, обратите внимание на такой интересный факт. Подавляющее большинство стройных и длинноногих девушек в раннем детстве были пухлыми, толстенькими и поздно начали ходить. Может быть, для стройности ног так и надо? Слюни и зубы. Существует народная примета. Если у ребенка активно побежали слюни, значит скоро полезут зубы. Мой личный опыт эту мудрость не подтверждает. С двух-трех месяцев слюни бегут у всех, а зубы появляются, как правило, после шести. Время появления зубов при нормальном питании и уходе зависит главным образом от наследственности, разумеется, в определенных пределах. Нет никаких оснований для беспокойства, если все абсолютно нормально, ребенку 9 месяцев, а зубов нет. И еще один момент. Медицинская наука считает, что прорезывание зубов очень редко сопровождается развитием болезненного состояния. Но практикующие врачи, ну я в том числе, и подавляющее большинство родителей сплошь и рядом наблюдают, как у, казалось бы, здорового ребенка вдруг ни с того ни с сего портится настроение, повышается температура, Иногда начинается понос, а через 2-3 дня перерезывается зуб и все проходит.